Голговский принимается искать знаменитого египтолога, но Солкин до нигде нет, ни на работе, ни дома. Его никто давно не видел. Голговский уже начинает подозревать что-то нехорошее, но наконец один из сотрудников ученого говорит ему по телефону: "А вы попробуйте съездить к нему на дачу. Он как раз сейчас строится. Прямо поезжайте и все. Звонить бесполезно, у него мобильный не берет." Голговский отправляется к Солкенду. Дача египтолога выглядит странно. Это большой участок в довольно престижном месте. Территория окружена забором. За ним бетономешалка, экскаватор, пара землеройных машин, несколько строительных бытовок. Но самой постройки не видно, нет даже фундамента. Зато в центре участка какая-то дря куда как муравьи, то и дело ныряют присыпанные цементной пылью узбеки в подшлямниках. А где владелец? спрашивает Голговский. Один из узбеков кивает на дыру. Голговский надевает пластмассовую каску и спускается в шахту. Перед ним бетонный тоннель, освещённый шахтёрскими лампами. По тоннелю бегают рабочие. Тоннель ведёт в большую подземную камеру. От неё отходит коридор в другую, откуда Голговский попадает в третью, и ахает. Подземное помещение уже завершено и пахнет подсыхающей краской. На стенах фрески. Неизвестные Голговскому боги, самый главный из которых почему-то украшен угловатыми рогами в виде человеческих рук, поднятых как при сдаче в плен. Очень красив синий потолок в золотых звёздах. Он действительно похож на ночное небо. К сожалению, небо уже подтекает, и капли звякают о дно стоящего в углу тазика. На бетонном полу открыт и саркофаг из красного гранита, рядом обычный офисный стол с ноутбуком. За столом сидит лысоватый человек с мушкетёрской бородкой и задумчиво смотрит на экран. Голговский понимает, что перед ним прославленный египтолог. Вежливо приветствует его и представляет себя. Солкент ничуть не удивлен визитом. К нему на дачу нередко наведываются самые разные гости. Он читал труд Голговского о российском масонстве и высоко его ценит. Рад встрече. Голговский интересуется, что это за подземный бункер. В наш материалистический век люди совсем не думают о душе, отвечает Солкинд. А её бессмертие теснейшим образом связано с сохранностью физического тела. Для чего нужна соответствующая инфраструктура? Люди знали это всегда, но в последние 2000 лет стали забывать. Что привело вас в мои катакомбы? Голговский решается чуть приврать. Знаете, говорит он. Я недавно был в Египте. Начиная, и как-то ранним утром у меня было странное переживание, как будто мне показали во сне огромные тёмные страницы с редкими пятнышками текста. Страниц очень много, и они повествуют о древности. Так, говорит Солкинд. Это мне знакомо. А почему вы обощаетесь именно ко мне? Я дружен с Ириной Изюминной, отвечает Голговский. И она рассказала о таком же точно переживании у неё. Она назвала его полями времени. Вы с ней это обсуждали по её словам. Ирочка. Да-да, я её помню. Был хорошо знаком с её папой. Почти убедил его задуматься о главном, но он сказал, что не потянет габницу. Начальство ишит, что он стоит лично атомный бункер, а генералу такое не положено. И ещё он не верил, что в условиях Ахасии возможна качественная мумификация. Всё время надо мной смеялся, мол, кто тебе здесь нормально сделает? Даже Ленина раз в году достают из формалина, чтобы снять плесень. А мумию ведь не формалинят, её закатывают в нечто вроде асфальта. Асфальт у нас каждую зиму меняют два раза. Говорит, будут тебя каждую зиму два раза откапывать, чтобы асфальт поменять. А как деньги на счету кончатся, забросят. Шутил, но в сущности выходит похоже. Эти бедняги даже свод не могут выложить, чтобы не протекал. Солкинд вздыхает. Кажется, у него испортилось настроение. Великолепный саркофаг, говорит Голговский. Солкинд улыбается. Вы находите асуанский гранит. Было очень трудно организовать, но мы смогли. Так чем я могу быть вам полезен, коллега? Я хотел поговорить о полях времени. Ирина сказала, что вы назвали этот феномен архаической тотуировкой носферы. Мне стало любопытно. Неужели это правда? Солкинд снимает очки и тщательно протирает их. Хочу вас сразу предупредить, что речь идёт о вещах, не являющихся научным знанием в строгом смысле. Я не могу официально обсуждать их в своём профессорском качестве. Голговский объясняет, что интересуется вопросом как частное лицо и обещает не ссылаться на Солкинда без его согласия. В конце концов, говорит он, два историка могут обсуждать подобные вопросы конфиденциально. Солкинд соглашается. Приживание этом нет ничего особенного, говорит он. Оно открыто для любого внимательного человека. Аналогия с татуировкой здесь самая точная, хотя хама это она, потому что татуируется не кожа, а ум или коллективная память. Ачей это ум, спрашивает Голговский. Солкинт разводит руками. Чей-то ум рассуждать бессмысленно. Можно подставить любое другое выражение: наподобие мировой души, небесного свода или даже употебить имя какой-нибудь древней богини. Можно вспомнить про астральный план, хотя лично мне не очень понятно, что это такое. Но факт остаётся фактом. Подобным образом создаётся своего рода запись в коллективном бессознательном или в коллективном сознательном. Это уж как данному конкретному коллективу повезёт. По научному я назвал бы этот феномен наосферным импринтом. А такие импринты делали исключительно в Египте. Ну почему в Вавилоне тоже? Например, вавилонская татуировка это шестьдесят секунд в нашей минуте и те триста шестьдесят градусов, на которые мы всегда можем пойти. А другие культуры есть и другие. Вот хотя бы тот народственный закон внутри нас, который так поражал Канта. Он вытатуирован в нашем бессознательном еще во времена Атлантиды и имеет ту же природу, что поля времени. только он намного прочнее. А более поздней эпохи я занимаюсь древностями, говорит Солкинд. Гамер, для меня уже неуех. О обо всём, что было после, вам лучше побеседовать с другими. Но истоки подобных практик уходят очень далеко в прошлое. Изумительнее всего именно стойкость архаичных ноимпинтов, сохраняющихся уже много тысячелетий. Мало того, чем они старше, Тема чётливей проступают в устремлённом на них уме. Это как с остаинными красками. Мастера знали особую технологию, и пигмент сохранялся тысячелетиями. Секрет с тех пор утерян, конечно. Солкинд поднимает глаза на гостя. Но почему это интересно вам? Вы же специалист по масонам. Масоны и оккультисты возводят свою генеалогию к древнему Египту. Я надеюсь, таким образом понять Солкинд усмехается. Вы хоть представляете, насколько древен Египет? Свою генеалогию возводили к Египту ещё мистики императорского Иима, примерно с теми же основаниями, что и нынешние масоны. Достаточно глянуть на мелкие фоновые виньетки росписи вилл и мистей под Помпеями, особенно в коридорах. Вы ведь там были? Голговский кивает. Такими же ковайными египтизмами мог бы разукрасить себя какой-нибудь парижский салон для столоверчения в эпоху Наполеона III, презрительно продолжает Солкинд. Калигула, вскои после которого вилла Мистея и подвяглась хмм, консервации, ездил в Египет любоваться древностями примерно как Деголь или Хрущёв. Вы знаете что-нибудь о технике создания на сферных импринтов? спрашивает Голговский. Солкинд глядит на часы. "Видите ли", отвечает он. "Это долгий и серьёзный разговор. А я жду бетонщиков, нормальных бетонщиков. Приходите завтра утром ко мне в офис. Я вам кое-что покажу".